Постараюсь. Вот и молодец. Так вот, как на духу ответь ты мне, Олег Митрич, скажем, солдат. обыкновенный солдат, когда из окопу вылазил и в атаку шел. А солдат штука шибко-чутливая. И другой раз он твердо знал, что поднялся в последнюю атаку. Но совсем он не знал твердо, схоронят ли его по обряду христианскому. И еще не знал, что с семьей его будет. О почестях, об герою он и подавно не думал, сполняя свое солдатское дело. Как до этого исполнял работу в поле, либо на заводе. Так вот, скажи ты мне, Олег Митрич, только без лукавства. По совести скажи, кто больше герой? Ты или тот бедолага-солдат? Тут двух ответов, отец, не бывает. Как не могло быть ни нас, ни нашей работы, если б не тот русский солдат? Спасибо. Одно время совсем забывать стали о нашем брате-солдате. Вроде бы исполнил свое дело и свозу далой. Вроде и поминать сделалось неловко, что фронтовик ты, окопный страдалец, награды перестали носить фронтовики. По ящикам заперли. Это как пережить нам, войну заломавшим? Это ведь шибко обидно, Олег Митрич. Шибко обидно. Вот я и проверил твою совесть. Кинул вопросик язвины. Ты уж не обижайся. У меня отец тоже фронтовик. Рядовой не наметчик. А, о, видишь, да у нас ведь искреннь все от войны пострадавшие. Куда ни плюнь, в бойца попадешь, боевого либо трудового. И не след плеваться. Я ж грешник смотрел на космонавтов по телевизору и думал, испортят ребят славой. Шумом, сладкой едой. Видишь, вот. Ха, ошибся. Неладно думал. Прости. И жене этого разговора не передавай. А я не могу ничего передать своей жене Захарк Приянович. Потому что не женат. Ха! Ну! И худо дело! Худо! Ведь они, девки-то, как мух намет на тебя, набросятся и закружат, закружат. Не старые еще при деньгах хороших, на виду у всего народа закружат. Ты, паря, уж не развяшивай. какой попал не бери, а то нарвешься на красотку, сам себе не рад будешь. Захар да, Куприянович, а как скоро придет этот самый... Варнак Антошка. Антошка-то скоро и будет. Вот. Стрельнем он-то и будет. Скоро будет. Ты чего? Да ботца думаю. Беспокоиться, старик. А как же не беспокоиться? Дело ваше рисковое, я говорю. Матери-то нету? Нету. Значит, отцу за двоих угнетаться. Ты там леташь выше самого Господа Бога, а он тут с ума сходи. Ох, дети, дети, куда вас дети? Ты, ты ему весточку пошли. Да как я ее пошлю? Отсюда телеграфов, конечно, нету. А 60 верст пройдешь... Будет станция «Березай». Кто хочет, вылезай. Оттуда и пошлем отцу телеграмму, связчикам твоим и всем, кому надо. Предупреждая вопрос космонавта, Захар Куприянович пояснил. Значит, об эту пору варнак домой является. И сразу к мамке. Где тятя? В лесу тятя. А тятю немецким осколком по кумполу очевушила. Он идет, идет... Да и брякнется, копыт в розь. Лежит все, чует, а подняться не может. В городе он один раз поперек тротуара, да трудящиеся э -э перешагивает, пьяные говорят, сукин сын. Ну, а тут у лесу лежу, лежу и отлежусь. Ну, ежели в назначенное время не явлюсь, Антошка находит меня, в чувстве приводит, либо волокет на себе домой. А значное время как раз наступило. Антошка по следу моему сейчас шарится. Так как же вы, захарка Прияноч? С подучи-то по тайге. А что ж делать-то паря? На печи лежать? А, так я в момент на ней засохну и сдохну. О! Идет, идет, бродяга, ломится. Олег Дмитриевич напряженно вслушался, но ничего в тайге не уловил, никаких звуков. Покойно и сурово было в тайге. Сумеречь накатывало со всех сторон, смешивала тени леса и сам лес. Бескрайняя таежная тишина, такая же, как в космосе, рождала чувство Покинутости, одиночества. Казалось, нигде в миру нет ни единой души, и только тут, возле огня, прибилась еще какая-то жизнь. Олег Дмитрич поежился, представив себя совершенно одного в тайге, что бы он здесь делал, как ночевал бы, уйти-то нельзя. Улял бы ракету вверх и ждал у моря погоды, испытывая отторопь. И неизведанный, ни с чем не сравнимый страх человека, поглощенного тайгой, настолько большой и труднодоступной, что ее не смогли до сих пор свести под корень даже с помощью современной техники. В пихтовнике раздался шорох, качнулись ветви, застроилась с них изморозь, и в свете костра возник парень на лыжах в телогрейке, сдвинутой на затылок беличьей шапки с бордовым шарфом на шее. Он резко затормозил лыжами возле костра и пораженно глядел то на отца, то на космонавта. Знакомься. А, а я-то думал... Думал, думал. Я, я думал. Так это Олег Дмитрий, что ли? Он. Посиди вот с ним по А лыжи и телогрейку мне давай. А вас ищут. Засекли, что вы в районе нашего перевала упали, а где точно-то не знают. На завтра поиски всем леспромхозом организуются. На завтра. А сегодня, значит, загинайся, человек. Сегодня. Что? Че? Сегодня все на работе были, как тебе известно. Звонок недавно совсем директору, а директора нашего, покуль нашего, участку добились. Меня Антоном зовут. В порядке все? Да, ногу немножко. Нанесем...